Глава 30. К вечеру резко похолодало. Тучи низко навесли над краем неба, грозя пролиться дождем. Редкие капли застучали по крыше кареты ровно тогда, когда на горизонте обозначились крыши постоялого двора, до которого мы все-таки доехали. Возница, тревожно поглядывая на небо, нещадно стигали лошадей, заставляя их бежать шустрее. Но животные сами чуяли непогоду – и торопились добраться до человеческого жилья, запах которого чувствовали в воздухе. Промокнуть не хотелось никому, ни людям, ни животным. К счастью, мы успели доехать до постоялого двора раньше, чем хлынул ливень. Адрей, благополучно проспавший половину дня под действием тихой ночи, только-только начал просыпаться. Он шевелился, громко всхрапывал, но пока все еще окончательно не пришел в себя. Его камердинер привычно закинул недвижимое тело герцога и поволок его в трактир, расположенный на первом этаже. Сгрузил за свободный столик и крикнул хозяину, чтобы тот первым делом подал самого лучшего вина. Первую крынку Андрей выхлебал, не открывая глаз, и сразу же потянулся за второй. Я не знала, что мне делать. С одной стороны, чем сильнее он напьется, тем больше вероятность что первая брачная ночь сегодня не случится. Но в то же время, чем сильнее Андрей будет пьян, тем меньше надежды на хоть какой-то самоконтроль с его стороны. Если ему придет в голову показать мне, где раки зимуют, то его ничего не остановит. Ни брачный договор, ни страх перед отцом, ни перед императором. Я прикрыла глаза и глубоко вдохнула. Я все равно ничего не смогу изменить. Вряд ли будет лучше, если я сейчас попытаюсь не дать вина Адрею. Значит, надо просто не обращать на него внимания и позаботиться о том, что более важно, о ночлеге. Нечего было и думать, чтобы ночевать в разных комнатах. Я была уверена... Что в обозе полно шпионов третьего советника, которые безо всякого сомнения донесут своему хозяину, что молодая жена избегала спать в одной постели с его сыном. Поэтому я сняла самый большой семейный номер и велела подавать ужин. Ужинали мы в общем зале. Дорога во все времена уравнивала путешественников. В одном постоялом дворе останавливались и нищие, и герцоги. Вот и сейчас Помимо нас в общем зале было полно народу. Купцы, которых можно было легко узнать по пузатой машне, висевшей у каждого на поясе. В этих круглых сумочках они хранили не только деньги, но и все свои записи о том, чего, сколько и почем они закупили, по какой цене и где продали, сколько заработали и сколько потратили на дорогу. Каждому купцу его сумка была так дорога, как матери ее дитя. Потому они всюду таскали ее с собой, справедливо считая, что так будет надежнее. Среди воров Яснограда, которые подчинялись Герему, существовало негласное правило – не трогать мошну. Ограбленный купец, сохранивший свое сокровище, имел все шансы подняться с самого дна и разбогатеть. Купцы, возвращавшиеся домой, очень сильно отличались от тех, кто только тронулся в путь. Последние были спокойными и серьезными, тогда как первые радостно чокались кружками и пили пиво, празднуя благополучный исход дороги. Они даже не замечали, как из темного угла за ними наблюдали воры. Кажется, я их даже знала, видела в нижнем городе. У самых дверей на полу расположились нищие, которых впустили переждать непогоду. Они делали вид, что спят, но я видела, как раздувались их ноздри. Они были голодные и с жадностью нюхали воздух, пропитанный ароматом пищи. «Эй, хозяин!» Негромко позвала я трактирщика, стоявшего за стойкой и одним глазом наблюдавшего, чтобы у дорогих гостей, то есть у нас, не опустили ни тарелки, ни кувшины с вином. Андрей выпивал их так быстро, что я уже начала удивляться, как в него столько влезает. «Ваша светлость!» – кинулся к нам услужливый трактирщик. «Выдай нищим по миске каши, куску хлеба с салом, луковицы и кружки кваса. Я плачу». Прежде чем трактирщик успел ответить, раздался пьяный хохот. Андрей ржал громко на весь трактир, неприлично широко открыв рот и закидывая голову. ч женушка? выдал он. Родню встретила. Он попытался подняться, но не смог. Плюхнулся обратно на скамью и громко, чтобы все слышали, заявил. «Ты, шмара подзаборная, это я тебя из грязи вытащил!» Андрей вскинул сжатый кулак. «Вот ты у меня где будешь. Ноги мне будешь мыть, а воду пить. И вздумаешь рожу кривить, я тебе ее исправлю». Он замахнулся, намереваясь дотянуться до меня, но не удержался и свалился грудью на стол, опрокинув на себя тарелки. «Простите, я совершенно спокойно, в очередной раз добрым словом помянув Орега, улыбнулась ошеломленному трактирщику. Мой муж слишком много выпил. Я прикажу слугам отнести его в комнату». Трактирщик поклонился и исчез. Я подозвала камердинера его светлости и велела отвезти Адрея в нашу комнату. Через несколько минут все было закончено. Пьяный в стельку Адрей, угрожая коммердинеру, мне, своему отцу, королю, императору и вообще всем, ушел спать. Нищие получили по миске каши, и теперь дружно жевали, торопясь проглотить все до крошки. Я прекрасно их понимала. Помнила, как мне самой трудно было держаться в рамках приличий, когда удавалось добыть еды после двух дней вынужденной голодовки. Я уже тоже закончила ужинать, но никак не могла заставить себя подняться и пойти в комнату. Там был Адрей. Вся наша прислуга уже поела и разбрелась по комнатам. Только Южин и Тайка остались сидеть за соседним столиком, тревожно поглядывая на меня. Точно так же, пристально и немного напряженно, за мной наблюдал еще кто-то. Он сидел в самом темном углу трактира. Мельком бросая взгляды в его сторону, никак не могла разглядеть, кто же это был. Я уже начала немного нервничать, подозревая в неизвестном то ли еще одного шпиона третьего советника, то ли посланную проследить за мной ургородскую мать, то ли вообще человека-императора, решившего не спускать глаз с важной фигуры на его шахматной доске. В конце концов, я решила, что пора действовать. Допила остывший отвар. С громким стуком поставила кружку на простую деревянную столешницу и уже начала вставать, чтобы подойти к неизвестному шпиону и прямо в лоб спросить, на кого он работает. «Возможно, он не ждет от меня такого шага и проколется». «Госпожа Елька!» Глухой голос раздался надо мной. «Шпион успел первым и теперь стоял у моего стола». «Это правда вы? Мои спутники не ошиблись?» Простите, мы с вами ни разу не встречались лично, но я много слышала о ночной королеве Яснограда? Мой замысел вполне удался. Неожиданный прямой вопрос прямо в лоб возымел свое действие и обескуражил противника. Вот только задала его не я. И сейчас, глядя на мужчину в дорожной одежде купца средней руки, но без машины на боку, я пыталась привести всполошенные мысли в порядок: Вы кто такой? «Что вам нужно?» – сухо спросила я, стараясь не показать, насколько сильно удивил меня этот вопрос. Вот уж такого привета из прошлого я не ожидала. Хотя с того момента, как я стала герцогиней и фактически перестала быть ночной королевой, прошло всего несколько месяцев, мне казалось, что моя нелегкая деятельность осталась далеко позади. Слишком много событий произошло за это время». Позвольте представиться. Незнакомец легко, непринужденно и даже элегантно опустился на скамью напротив меня. Интуитивно я мгновенно уловила, что этот человек не так прост, как хочет выглядеть. Он не был аристократом. Я это ощущала каким-то шестым чувством. Но в то же время его движение и его взгляд выдавали в нем человека, обличенного очень большой властью. Мое имя – посадник Хорн. Он больше ничего не добавил, но это и не было нужно. Я с удивлением смотрела на мужчину, который был ночным королем в Тантане, столице республики Талот. Там эта должность называлась по-другому – темный посадник. В отличие от всех остальных стран, в республике темный посад был признан официально, и темный посадник являлся членом парламента наравне с главами остальных территориальных единиц. И я была права. Власти в руках Пьера Хорна было немало. Очень рада с вами познакомиться. Привычно склонила я голову, приветствуя его как равного. Мой поклон вызвал у него легкую улыбку, которую он попытался скрыть. А в республике никто никому не кланялся. Это было не принято. — Чем могу быть полезна, господин Хорн? — Называйте меня просто посадник Хорн. Слегка нахмурился он. «Обращение господин меня немного нервирует. Я не привык к подобострастию и чувствую себя очень неловко». В республике Талут было принято присовокуплять к имени название должности, которую занимает человек, или даже профессии. «Хорошо, посадник Хорн», – кивнула я. «В таком случае вы можете обращаться ко мне, ваша светлость». Я вернула себе потерянный несколько лет назад титул герцогини Форент, и отошла от дел ночного Яснограда. Поэтому, если вы рассчитываете на помощь ночной королевы, то я, к сожалению, ничем не смогу вам помочь». «Да», – кивнул мой собеседник. «Меня уже просветили об изменениях в раскладе сил темного Яснограда. Мне жаль, что и вы, и Герем, потеряли свой титул. Говорят, ночные жители не очень довольны тем, как правит новый король». Мне пришлось прикусить губу, чтобы не выдать своих чувств. Это просто не могло быть правдой. Никак не могло. Жерен не писал мне ничего подобного. Я вот только на днях получила от него письмо о том, что переезд моей подпольной фабрики, которую я вводила в легальное русло, в новое помещение прошел успешно. И если бы случились такие глобальные изменения, он непременно рассказал бы мне. «Ваши сведения ошибочны», – заявила я. «Герем до сих пор правит ночным городом». «Возможно», – не стал спорить посадник Хорн. «Но я к вам подошел не поэтому. Я ехал, чтобы встретиться с Геремом. Но сейчас у меня нет ни малейшего желания продолжать путь, и я хотел бы вернуться домой. Если бы не поручение моего хорошего друга, я бы так и сделал». Купец Митка просил доставить послание ночной королеве. И я очень рад, что встретил вас здесь.